Глава шестая. Что за таверна, я спрашиваю? Я почем знаю? Первый день был, ходил, слушал, пытался понять, как быть и что делать. Кто ж знал, что судьба сведёт меня с вами? Выглядела как. У той площади 5 таверн стоит. Там былавы скрещенные над деревом на входе. До да драть мать всех ящеров. Зубастых таверна, выргылся кто-то. Это я удачно попал. Теперь точно всё, над Джахаром осылают. Элиос, отправь братьев узнать, о чём птичка шепчет, приказал Бригтон. Сделаю, босс. Собрать бойцов на всякий случай. Только не скапам, а по одному. И всех в небожительницу отправляй. Пусть перекроют входы-выходы, не привлекая внимания. Выступление на вечер отменяем. Всех на хрен выгнать. Уверен, среди клиентов сидит какая-то крыса, что собирает информацию. Недовольным вместо вечернего билета выдай сразу два, чтобы не топтались под дверями. Если всё подтвердится, будет этому наглому попугаю наука, что не ко всем здесь можно относиться как к ничтожеству. Да и сорвался он в последнее время. Погрузившись в подготовку к столкновению, про меня на какое-то время забыли. Я нивинно хлопал глазами, всем видом показывая, что свой, а дружба с ящерами и попугаями меня не интересует. И вообще, готов, мол, служить и рвать на части по первому приказу. А, не помогло. Какие никакие мозги у Брихтона имелись. Запер меня в подвале тюрьмы борделя. Я, конечно, в любой момент мог выбраться, но запасы божественности подросли слабо, и трансформацию трогать не хотелось. Сбегать тоже Это всегда успеется. Мне интересно, чем это все кончится. Получится ли устроить битву двух акул, оставаясь маленькой пиранией неподалеку? Хотя хоккеи с них акулы. И совесть моя чиста на сто процентов. Я их не звал и не просил меня преследовать и атаковать. И хоть и получил четыре листа, никого, кроме как на арене, не убил. Поэтому имею полное моральное право на маленькую шалость для тех, кто точит на меня зуб. Дверь в подвал, куда меня посадили и держали с полудня, открылась. Ко мне прикованному к стене вошла миловидная человеческая девушка, худенькая, стройная и с яркими огненного цвета волосами. Она принесла поднос с водой и булочкой, который поставила рядом. Хозяин приказал накормить и напоить вас, но так как ваши руки скованы, позвольте помочь. Уклонилась она, взяв кувшин. Спасибо. Я слегка перекусил, наслаждаясь заботой этой малышки. На её руках и под одеждой заметил синяки, да и общую слабость. Даже не верится, что она тоже бог. Как такие вообще смогли возвыситься? Чувствуй тут кроется какая-то тайна. Я наелся, можешь доедать остальное, оставил ей половину. Простите, мне нельзя, я наказана. Девушка поклонилась и сжала ладошками платье. И кто наказал такую красавицу? За что? спросил, не особо надеясь на ответ. Но, видимо, красавица слишком долго держала всё в себе, и кое-как, через сжатые зубы, выдавило застрявшие в горле слова. Плохо работала, отказала клиенту. Он уродлив, не человек. Он оплатил только танцы, и я согласилась, как в контракте. Мы обязаны провести в день минимум 5 заказов, иначе будут проблемы. Ему захотелось больше, и я отказалась. Он обиделся. Силь обиделся. И что, из-за этого наказали? Что за дебильные правила? И кто их только придумал? Рыжая посмотрела мне прямо в глаза и тяжело выдохнула. И опять сболтнула лишнего. Она начала подниматься, собираясь уйти. "Стой! Как тебя зовут?" "Уля. А меня Лит. Судьба моя, как понимаешь, так себе. Скоро умру, возможно, не один раз". Скорее всего, это будет продолжаться до тех пор, пока не соглашусь служить человеку, чьё лицо найду. Помоги мне. Я не прошу освободить меня. Просто расскажи мне об этом месте. Расскажи, что меня ждёт. Кто тут живёт? Как живёт? Кому можно пойти за советом? А кто закосоет взгляд, может выколоть глаз. Ты поможешь мне, объяснив правила игры, и когда-нибудь я отплачу за твою доброту. А хлеб и вода. Я понял, что вас морит голодом. Божествам не нужна еда. Ой, добрось! Да Я новичок, но уже успел поесть пару раз. Еда помогает организму обновиться, наполняет тело энергией, свежестью, бодростью. Не говоря уже о вкусе. Твои синяки заживут быстрее. Богатые и влаственные ублюдки сделали из пищи деликатес, хотя ничего такого тут нет. И стоит еда не так уж и дорого. Просто кому-то платят копейки. Мизер, которого не хватает даже на еду, ешь, пока дают. Не знаю, что именно в моих словах её зацепило, но девушка перестала убегать и уселась рядом, отщипывая от булки маленькие кусочки. Ни одной крошки за это время не упало на пол. Всё ещё залавы её розова миниатюрным ротике. А теперь, когда мозг её наполнен гормонами счастья, можно и поболтать. И я поболтал и узнал, что именно меня ждёт. Как будет выглядеть моё ближайшее будущее? М-м, да уж, рабство чистой воды. Ещё и закреплённое бумагами. Кто сказал, что боги белые и пушистые? Ох, как он не прав. Ладно бы рабство. Кробамы в древнем Риме хозяеваы бывало нормально относились. Но тут прямо по жести безумствует. Убить только не могут. Вот и всё ограничение. А напасть, поколечить, избить и морально уничтожить запросто. Если, конечно, в договоре прописано А не подпишешь договор, считай, сдохнешь. В одиночку за пределы диких земель никто не выберется. Можно, конечно, превратиться в местного овоща, убив в себе любые желания и стремления. Но чем это отличается от смерти? Когда дух сломлен, амбиции мертвы, а от желаний не осталось и следа, кто ты? Живой? Нет. Коптить воздух не значит жить. А самое паскудство вот в чём: Контракт Ули запрещал как либо позорить своего господина, обвинять и прочее. Если со стороны спросят о делах, будь ты хоть трижды ломоным переломиным, отвечай, что доволен и счастлив. Вот и мне эта бедолага говорит, что всем довольна и безмерно рада, что в её рабском контракте такие замечательные пункты. Да, молодец, девчушка. Сображалкой. Не можешь жаловаться на несправедливость. Радуюсь я ей так сильно, что только последний дебил не поймет подвоха. Очень рада недавнему запрету на общение девочек с божествами за пределами святых небожительниц. А еще очень рада, что те из моих коллег, что пришли работать добровольно, находятся в условиях в сотни раз лучше, чем мы. И особенно рада, что эти готовые ублажать всех подряд любвиобильные богини пользуются огромными привилегиями, рассказывая на весь город, как у нас здорово и весело. А уж как я рада тем слухам, что можно поймать любую из нас, даже не заплатив. В её глазах стали слёзы, и я тяжело вздохнул. Ублюдок этот Бриктон, мразота конченная. Внешне всё красиво и здорово, вот только за ширмой страх, ловушки и страдания. А ты как сюда попала? Объявление с заданием увидела. Искали танцовщицу для праздника, и откликнулась, заработала. Мне понравилось. Всё благородно, весело. Предложили постоянный контракт, сказали, что условия даже лучше. Я была довольно пьяна и подписала. Теперь понимаю, зачем мне столько наливали. И да, поначалу всё было нормально, но а теперь я очень рада до да безумия. Ведь там есть категории контракта. Если не выполнять определённые требования и нормы, контракт понижает категорию. И чем дальше, тем Богиня, изгаляясь, подбирала слова, чтобы не нарушить прописанные в договоре пункты. Я понял: расторгонуть либо неустойка, либо жди конца контракта, и обязательно надо вернуть его на тот уровень, что был изначально, а способ его восстановить один ублажать всех подряд сутками напролёт. Только тогда хватит баллов активности. Вот такая радость! с улыбкой ответила она и горько заплакала. Всё, не плачь. Скоро всё поменяется. Не поменяется. Вот увидишь, вытирай сопли и успокаивайся. Ещё увидит кто, проблемы будут. Хорошо. Спасибо. Не соглашайся на контракт. Лучше умри. Я покачал головой. Умирать мне пока рановато. А вот убивать? Уля ушла, а я на остаток дня погрузился в размышления. Всё, что сегодня увидел и услышал, надо соотнести с тем, что знал сам и что сообщила система. Первый вывод: Не так страшен чёрт, вернее Бог, как его рисуют. Те же пророки. Гипертрофированная гордыня и жажда власти. Гипердефицит ресурса божественности, зависящего от верующих или убийств тех, кто ей обладает. Сам мир, правда, понять он не до конца. Есть какие-то зоны. Да и сам город огромный. За два дня его края так и не увидел. Сама система в этой её базовой версии проще не придумаешь. Даже сообщения о нанесённом уроне не появляются. И это обалденно. Меньше ломать голову над будущим путём развития. Далее. Вопросов накопилось много, и ответы стоит искать явно не в самом городе начала, но прежде чем идти дальше, разведка, развитие, усиление. Моё имя так никто толком и не знает. Система даже имена прочитать не даёт. Отличная возможность занять чужой трон и тихо развивать себя любимого. Спеши, что ли? Пойдём, перевёртыш. Дверь резко отлетела к стене. Ослепляя светом в мою так называемую тюрьму вошёл провожатый. "Без очереди, сукин сын. Твои бредни по большей части подтвердились. Шеф решил воспользоваться ситуацией. Такс считай себя виончиком. Убьёт быстро и до того, как я ещё тебя найдут. Шеф доволен тобой и твоим выбором." А насчёт контрактов не переживай. Будешь жить пока. Запасная божественность не накопится. Вас тебя только потом и прикончит. Понял тебя. Спасибо. Отличные новости. Обрадовался я, но этот тупой болван меня не понял. Кажись, он действительно считает, что мне сильно повезло. Вообще-то, не окажись я в городе проклятых ограничений, штаны бы тут не просиживал. И эти бы не ходили туда-сюда. Сдохли бы да и разошлись по своим делам. Кто-то на перерождение, а я искать бар с пивом. Блин, вот зачем только вспомнил? Ещё бы колбаса охотничья. А, -а, -а, а, как же я давно не пил нормального свежего пива. Всё война-война, монстры, зомби. Теперь вот полудурки божественные. Тяжелая жизнь архитектора эволюции. С цепями на руках меня вывели во внутренний двор, где уже собралась довольно внушительная боевая группа. 16 бойцов из самолична Бриктон, стоящих во главе этого отряда. Вдалеке, краем глаза, заметил ещё одну группу, что двигалась в ночи параллельно нашей. Видимо, прикрытие. Решили ловить добычу на живца, <связь> на меня. И как я и предполагал, вся наша компания отправилась к границе города, в тем самом огромном синем воротам, что возвышались над испалинской широкой стеной, защищавшей город от диких земель. Как только добрались до самих врат, отряд стражи, работающий, естественно, на совет города, поинтересовался всего одной вещью пошлиной за выход. За каждого члена отряда заплатили по 5 нот. Сперва прошли первые ворота, металлическую решётку, а потом и огромные наружные, в которых имелось маленькое дверца для прохода существ размером с человека, плюс-минус метр. Я замер, ожидая, пока их откроют. Но тут что-то неумолимо потянуло мой взгляд в сторону. Там, на проходе между двух ворот, ковырялся в зубах тот самый незнакомец, давший адрес для спасения. И никто из присутствующих его не видел. Меня ещё и не слышат? Да, таким, как я, в этот детский сад заходить не рекомендуется. Но я и ничего плохого не делаю. Омыч нужна? мысленно спросил незнакомец, и я ухмыльнулся. Спасибо. Не знаю, какой у них уровень и способности, но должен справиться. Если нет, возвражусь и залягу на дно, мысленно ответил я и неизвестный кивнул. Сюда ещё две группы идут. Одна по твою душу, а вторая на их перехват. Знаю. От прикрытия не откажусь. Моя битва может пойти по-разному. Не хочется, чтобы застали в расплох. Я донёс до него мысль и услышал душераздирающий скрип двери. Бляха, когда же этот адский визг прекратится? Им что, сложно смазать петли? Очень тихо выругался мой конвоиер. Я явно не хотел скандировать со стражей, что только закончила проверку. Зона в паре километров от города походила на пустырь изогнутых холмами. И так в обе стороны горизонта: ни ресурсов, ни деревьев, сплошь камень, земля и выгревшая трава. А еще следы боев. Слышь, а там что за рытьвина? Спросил один из людей с винорылого божественного союзника. "Наверное, опять твари забросило с ряды как от того портала". Затеребил он свой торчащий из пасти клык, рассуждая. "Слишком близко к городу. Ох, и не нравится мне всё это". Как ты испуганно заметил человек. "Да ну. В сравнении с прошлым городом твари стало меньше вдвое. Не вдвое, а втрое. А до вчера, что ты городскую ратушу смотрел?" В лес в разговор третий участник. Синекожий божок с жабрами и клёвом, как у черепахи. Каких тут только нет. Уже устал удивляться. Может оказаться, что галактика не столь сильно и населена всякими расами, что за последние пару миллионов лет в город начало забрасывать система. Или сколько она так играет со своими детками. Вообще, сейчас, как я понял, в основном людей бросает. Некоторые боги так вообще ни на что не похожи, и судя по всему, их цивилизации давно исчезли, лишь одни они остались, беспризорники системы. Заткнитесь, смотрите в оба. Вилк, Вела развечка на холмы. Мы идём к теневому лесу. Помните, зачем мы тут? Остепенил бойцов глава отряда и по совместительству неофициального борделя. А мне всё интересно. Хожу, и как ребёнок, любуюсь трещинами в земле. Точнее, любовался, пока не подошли к лесу. Вообще, как по мне, план у них редкостное дерьмо. Но кто это такой, чтобы спорить с мудрыми и великовозрастными мудаками, Б -б -б -б богами? Уходим к поляне циклопов! – скомандовал Бриггтон. Жундук, бегом к укрытию отряда Вилга. Пусть готовится и следят оба. Задача до нашего подхода сдержать противника. А если не появится, появится? Не знаю, сколько часов уйдёт, но этот чузанутый попугай со своими ящёрками обязательно вылезет. Мы дошли до поляны циклопов, которых тут не было и в помине, и расселись по периметру, смотря в лес и готовя встретить потенциального врага. Меня же тянули в самом центре, дополнительно сковав ноги кандалами, чтобы не мешал, и сидел смиренно. А что, меня вы убивать передумали? Ещё рано, ответил мне гнул. И ушёл к широкому и невысокому дереву с синими листьями, очень похоже на каштан. Собственно, весь лес практически из них и состоит. Рядом со мной остались два бойца, которые тоже смотрели по сторонам, ожидая нападения. И это всё? Так просто? Они меня что, совсем залоха считают? Да никто из них в мою сторону даже не смотрит. Эти два глупка вообще курлыкают тыча пальцем на заднюю свою единственную боевую богиню в отряде. Да, признаюсь, там есть на что посмотреть. Главное не смотреть на лицо. Она себя, конечно, считает красоткой, но стоит встретить такую в подворотне, э, сам из кармана все ценности достанешь. Ладно, чего ждать? Всё уже давно решила. Пора показать свои настоящие способности. Желаете произвести трансформацию тела? Трансформация будет произведена в соответствии с предоставленными из памяти данными образца. Внимание, недостаточно божественности. Для активации боевой формы номер 1 требуется минимум 5 единиц божественности. Знаю, что не хватит. Начнём с малого. Руки и ноги. Пора сбросить с себя оковы. Трансформация начата. Из-за особенностей запроса и внесенных изменений в предоставленный ранее базовый образец энергии хватит для трансформации либо рук, либо ног. Для трансформации остальных частей тела потребуется одна единица божественности. Подтверждаю, система. Пора фармить божественность.